Глава в о с е м н а д ц а т а Английская эскадра. Да, воистину, самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником. Братья Стругацкие. После встречи с послом я отправился на ужин со своей семьей, после чего вернулся во временный штаб узнать последние новости. Усевшись в свое кресло во главе стола, я вызвал дежурного, доклад делал штабс-капитан Родионов. «Ваше Высочество!» поступил подробный доклад из Стамбула. За последние часы отбито три атаки на Стамбул с европейской стороны. В общей сложности в нападении участвовало около 10 тысяч человек. Из них 3 тысячи – о п о л ч е н и я вооруженное старыми однозарядными ружьями. Использование противопехотных мин и большого количества пулеметов не оставило нападавшим никаких шансов. Подпустив противника на дистанцию в 100 метров, практически в упор атакующие были остановлены большим количеством мин направленного действия, после чего обстреляны из пулеметов. Поле боя покинула только треть нападавших. Вторую атаку остановили еще на дальних подступах, и буквально час назад была попытка прорваться к городу-кавалерии, которую расстреляли прямо перед стенами города. По предварительным подсчетам, противник потерял убитыми и тяжелораненными около 7 тысяч человек. Помимо этого, были предприняты попытки отбить несколько фортов в районе пролива Босфор. Так как нападавших было очень много, то с двух фортов пришлось отступить, так как боеприпасы подошли к концу. о б о р о н о этих фортов занималось всего две роты, уничтожив около полутора тысяч нападавших. Командиры приняли решение отступить, подорвав береговые орудия, так что потеря их не принесла туркам желаемого результата. Планируется ночью подвергнуть укреплению бомбардировки, а с утра взять противника в окружение свежими резервами. В восточной части Стамбула весь день было относительно спокойно, По данным разведки, силы противника скопились у трех разрушенных нами мостов, поэтому во время ночного авианалета их попробуют уничтожить. Для этих целей будет произведена подсветка сигнальными ракетами мест скопления войск противника. По данным нашей разведки, в городе Анкара все войска, которые там были расквартированы, час назад выдвинулись в сторону столицы, включая собранное ополчение. Предлагается направить в тот район два дирижабля. которые смогут уничтожить скопление сил противника. Мосты в сторону Стамбула разрушены, поэтому можно уничтожить их в момент скопления при переправе. Данные из Иерусалима не очень обнадеживающие. В результате восстания удалось захватить две трети города, но турки подтянули расположенный неподалеку резерв, и сейчас там идут ожесточенные городские бои. Первая волна десанта высадилась в городе Яфа и заняла его полностью – Но дальнейшее продвижение наткнулось на пятитысячный отряд Османской империи, поэтому нападавшие заняли оборонительную позицию и ожидают основного подкрепления. По данным радиоразведки, встреча конвоя израильской армии с английским флотом произойдет поздно вечером в сумерках, поэтому пока все идет по плану. Корабли идут в сопровождении подводных лодок и двух легких крейсеров. Если все пройдет по плану, то утром они достигнут побережья и начнут высадку основных сил. В Европу просочились первые сообщения о начале войны. Только по ним непонятно, кто с кем воюет. Подготовьте в утренних выпусках объявить мое обращение, в котором говорится о начале крестового похода. А через час сообщите о взятии Стамбула и контроля над проливом Босфор а заодно. В полночь отправьте союзникам сообщение о начале операции по захвату турецких территорий и следите за Англией и Францией. Докладывайте о любых передислокациях их войск и флота. Отправьте в г а ч и н у депешу с объявлением войны Османской империи вечером завтрашнего дня и о начале ночной бомбардировки турецких укреплений на двух фронтах – Кавказском и Европейском. Для этих целей у них есть 20 дирижаблей, поэтому утром следующего дня можно будет взять укрепление штурмом», – сказал я, перебив докладчика, после чего сделал знак продолжать доклад. Сегодня днем при подходе к Стамбулу в Мраморном море затоплено два старых броненосца и две канонерские лодки. Вместе с ними потоплены три транспорта с десантом. Инженерный батальон сообщил о постройке двух временных полос для приема самолетов в районе города Зангулдак. Полосы построены с использованием бульдозеров и временной конструкции из перфорированных панелей, изготовленных по новейшей технологии. Есть существенная проблема с обеспечением секретности, так как аэродром расположен в низине, из б л е с л е ж а щ и х гор он хорошо просматривается. Там, конечно, работает разведка и отряды зачистки, но гарантировать секретность в таких условиях невозможно. Высадка десанта в том порту проходит согласно графика, и первые мобильные отряды уже выдвинулись по ближайшим дорогам для расширения плацдарма. С аэродрома в Крыму сообщили о вылете десанта в сторону Анкары. Часть самолетов произведет посадку на новом аэродроме. Два самолета не смогли вовремя взлететь из-за проблем с двигателями, поэтому их взлет перенесли на второй этап. Также доложили, что Черноморский флот сосредоточился в районе пролива Босфор и готов приступить к переходу в Мраморное море. т р а н ь щ и к и сейчас проверяют фарватер на наличие мин. По основным новостям пока все, доложил штабс-капитан. «Объявите суточную готовность армий Кавказского и Южного региона. Начните призыв резервистов первого потока с проведением переподготовки. Даже если мы их не используем, это будет полезно в будущем. Приведите в повышенную готовность Балтийский флот». Пусть готовятся к отражению атаки крупного флота неприятелей. Начинайте переброску войск на границу. Все транспортные перевозки без красного кода приостановить и перенести во временный режим. Все составы с войсками и вооружением должны пропускаться вне очереди. Но не забывайте и о перемещении пустых составов в обратном направлении. В приграничных регионах ввести военное положение и контроль связи. Обычная связь должна работать с задержкой минимум 40 часов. чтобы исключить передачу разведданных шпионами противника. Мобилизуйте все транспортные корабли, способные перевозить грузы и солдат, для передислокации войск на захваченные плацдармы. Начинайте перемещение войсковых частей согласно графика. Уже утром они должны выйти в море и к вечеру высадиться на захваченных плацдармах, а 3 августа начать полномасштабное наступление. «Что там с зачисткой Стамбула?» – задал я вопрос. «Полностью зачистить не удалось». к а к многие стреляют из окон, после чего пытаются скрыться. В связи с этим большие потери и много раненых. Начинайте отцеплять районы и проводить зачистку. Всех мужчин сгоняйте во временный лагерь. Тех, кто с оружием, арестовывайте. В любом случае, большая часть населения будет выселена из города. Останутся только христиане. Ночью, по возможности, начните разбрасывать листовки с призывом сдаться и не оказывать сопротивления. В них должно сообщаться – что Стамбул и Анкара уже захвачены, турецкий флот уничтожен, а султан захвачен и ведет переговоры о капитуляции. Тем, кто не окажет сопротивления, будет сохранена жизнь. Выделите для этого несколько самолетов. Пусть пролетят над крупными городами и поселками. Я отдыхать. Если будут срочные новости, будите меня, — сказал я и отправился спать, так как чувствовал, что вторую ночь подряд без сна я не выдержу. Утром я встал в начале восьмого утра. и, быстро перекусив, отправился в штаб. Там я застал князя, по виду которого можно было сказать, что поспать он, если и сумел, то немного. «Докладывайте, князь, как обстановка? Какие новости с фронта?» – спросил я, усевшись в свое кресло. «Главная новость – наш конвой удачно пережил встречу с английским флотом. Потерян один малый транспорт, но большую часть сумели пересадить на другие корабли. Оба крейсера получили серьезные повреждения, но вернуться в порт смогут самостоятельно. Возможно, потеряна одна из подводных лодок. А подробнее? Поздно вечером английская эскадра преградила путь нашему конвою. После нескольких предупредительных выстрелов, как и было оговорено, конвой остановился, а английская эскадра, снизив скорость, приблизилась к нему. Четыре подводные лодки сумели произвести залп 12-ю торпедами, повредив практически все корабли. После чего, развернувшись, произвели выстрелы из кормовых торпедных аппаратов. Все корабли англичан получили серьезные повреждения. Но в ответ начали обстреливать наши крейсера и места пусков торпед. Лодки смогли сменить место дислокации и сместились на противоположную сторону, пройдя под кораблями. За это время они успели перезарядиться и сделать второй залп. В результате д 20-минутного сражения были потоплены практически все корабли противника. Уйти смогли только две небольшие канонерские лодки. Преследовать их не имело смысла. так как скорость у них практически такая же, как у подводных лодок, а отправлять поврежденные крейсера посчитали опасным. Одна из лодок после боя на связь не вышла и аварийный маяк не выбросила. Предположительно, она могла потонуть от прямого попадания снаряда. Глубина в месте сражения более тысячи метров, поэтому шансов выжить у них практически нет. Час назад конвой приблизился к своей цели и в прибрежных водах встретил старый парусный броненосец, которую успешно потопила одна из подводных лодок. Сейчас уже должна начаться выгрузка в порту израильской армии. Иерусалим пока держится, хотя турки сумели отбить часть города. В городе Яфа идет подготовка к прорыву в Иерусалим. В Европе сейчас идет экстренный выпуск новостей, в котором сообщается о начале крестового похода без подробностей происходящих событий. Ночная высадка в Анкаре прошла успешно. Все вооруженные войска отправились в сторону Стамбула. Наша авиация произвела бомбардировку мест скопления турецких солдат. Как и ожидалось, они застряли на переправах у разрушенных мостов. Впервые были использованы осветительные бомбы на парашютах, и бомбометание проводилось с низкой высоты. По данным разведки, удалось уничтожить и вывести из строя до четверти войск противника. Часть орудий была уничтожена. Анкара сейчас полностью под нашим контролем. Идет и д е т строительство укреплений и с о з д а н и я баррикад. Строительство временного аэродрома Продолжалась всю ночь, поэтому на утро отстроены ч е т р е полосы и возведено д в ангара а для ремонта и обслуживания самолетов. На временный аэродром передислоцировано 53 машины. В результате ночной операции потерян один самолет над Черным морем и два самолета при посадке. Пилоты выжили, но получили травмы. В Стамбуле ситуация продолжает оставаться напряженной. Турки стягивают все возможные части для нападения. Ими была предпринята попытка ночного штурма. но наши солдаты успешно его отбили. Там сейчас производят бомбардировку три дирижабля. Также п р о в о д я т с я испытание новых мини-дротиков, которые сбрасывают с высоты. Турки предприняли попытку использовать воздушные шары, но они были успешно сбиты нашими орудиями, установленными на дирижаблях. Ночью была предпринята очередная попытка пробиться к столице на кораблях, но она была успешно отбита. Рано утром началась атака на восточную часть Стамбула, но численность нападавших не более пяти тысяч. поэтому атаку отобьют. На границе Австро-Венгрии начался штурм укреплений турецких войск. К ним присоединилась армия Германии. Они также массово используют дирижабли. Разведка из Лондона докладывает, что англичане готовят ноту протеста из-за объявления войны Китаю. Для них это было довольно неожиданно, так как они рассчитывали на пограничный конфликт, но никак не официального объявления войны империи ЦИН сразу тремя государствами. Теперь ждем доклада на их реакцию про начало крестового похода и потери Средиземноморской эскадры. Для поддержки обороны Стамбула Черноморская эскадра вошла в Моаморное море и огнем артиллерии поддерживает наши войска, а также уничтожает батареи противника. Недавно в порт Севастополя вошел корабль с арестованным султаном, его наложницами и наследниками, а также рядом чиновников. Что прикажете с ними делать? Наложниц с наследниками и чиновников – «Разместите в нормальных условиях под охраной. А султана отправьте сюда. Нужно с ним провести беседу», — ответил я. «А что делать с операцией по захвату Анталии?» «Завтра, после зачистки окрестностей Стамбула, начинайте операцию. Черноморский флот используйте с осторожностью. Не подставляйте их под форты в Дарданеллах. Отправьте ноту протеста от моего имени через наше посольство в Лондоне по поводу нападения английской эскадры на гражданские транспортники», и продублируйте это в Европе через радио и газеты. Подробности пока не сообщайте. Когда появятся новости, что английская эскадра была уничтожена, тогда сообщите, что мои наемные войска использовали секретное оружие для его уничтожения. Сразу после этого пусть напечатают мое официальное обращение к Англии, в котором будет говориться, что если Англия не компенсирует мои потери от их вероломного нападения, я вынужден буду объявить войну Англии и после завершения крестового похода Отправлю нанятые войска против ее колоний и ее флота. Уточните, что это моя личная инициатива как частного лица, и Российская империя не имеет к этому никакого отношения. Еще необходимо нанять самых современных архитекторов и строителей. Пригласите их через несколько дней в Стамбул, когда я туда перееду. Нужно начинать перестройку города под современный лад и начать реконструкцию христианских святынь. Можно пригласить немцев, они неплохо строят. Начинайте поиск места для строительства нового аэропорта в окрестностях Стамбула. Отдельно нужно начать проектирование и модернизацию верфей в Золотом Роге под нужды нашего флота. Начинать строить все это нужно будет в ближайшие недели, поэтому проекты нужно делать в срочном порядке. Когда начнется расширение территории в районе Стамбула? – спросил я. Еще сутки предполагается отражать атаки турецких войск. Да и с помощью авиации это будет проще сделать, тем более что аэродром теперь находится рядом, а освещение его для ночных полетов подготовлено.